«Как поживает милый Роджерс? Гадкий мальчик! Он никогда не приезжает ко мне! Приедет в августе!» — закричала Беатрис. «Он кончает Итон! Едет в этом году в Оксфорд! О, Боже, он уже совсем взрослый юноша! Я не узнаю его!» Он уже перерос Джайлза, сказала Беатрис. Она не умолкала ни на минуту, рассказывала о Роджере и о Джайлзе, о лошадях, о собаках. Сиделка вынула вязание, звонко постукивали спицы. Она повернулась ко мне, полная бодрости и оптимизма.